И тоже хохотали бесстыдно. Их хлопали ляшкам целовали на ходу. Никто ничему здесь не удивлялся. Одна такая девица плюхнулась перед Бармакаром. Толкнули ее, что ли, или упала с пьяных глаз, споткнувшись о мостовую. Прощник живо поднял ее и поставил на ноги. — Ох! — проговорила чернявая девица Берик. Ну и силища у тебя. Кто это? — Это мой друг. — сказал гад. — Послушай, Рутта, почему б тебе не отблагодарить его? — Его! — Рутто ткнула пращника в грудь. Глаза у нее блестели хитровато. На приятном чистом личке торчал смешной носик. — Да, его! Учти, он скромен, очень смущается. Не говоря более ни слова, Рутта поднялась на носки... Обхватила смуглыми руками шею пращечника и звонко чмокнула его в губы. Бармакар засмущался, покраснел и что-то пробормотал. — Что ты сказал? — спросила Рутта. — Я скажу, что... — вмешался Гэт. — Он говорит, что хотел провести с тобой жаркую ночь. — Это правда? — спросила бойкая Рутта. Опять какое-то бормотание вместо ясных слов. — Не поняла, — сказала Рутта, и опять этот Гэт. — Рутта, он говорит, что хотел бы, чтобы ты подарил ему сегодняшнюю ночь. — Сегодняшнюю, но я обещал ее тебе, и отказываюсь в пользу друга. А Бармакар стоял так, словно не его все это касалось, мычал, и все. — Послушай, Гано, твой друг-мужчина, — и Рутта залилась смехом. Гэт наклонился к уху девицы и что-то сказал ей, видимо, смешное, потому что рут-то захохотала, глядя на Бармакара. — Что ты шепчешь? — выговорил, наконец, Бармакар. — Ничего особенного. Как всегда, сочную правду. — Ну что ж, — проговорила кокетливая иберийка. — Я согласна. И прислонила голову к груди пращника. — Ты женат? — Я... — почему-то удивился Бармакар. — Неважно. С женатыми даже интересней. Только ты мне не лги. Я не ревнива. А хочешь, Гэт, мою подругу? К ней еще не прикасались. Девстеница, каких мало в этом городе. — Ври больше, — буркнул Гэт. — Я вру, — возмутилась Рутта. — Значит, ты меня совсем, совсем не знаешь. Если совру, я плачу ей вместо тебя. Слышишь, вместо тебя. — Посмотри-ка на нее, — — воскликнул Гэд. — Урод ты! Завелись деньги! С каких пор? С тех пор, как завела купчишку. — Какого это? А такого, нежадного, как ты! Гэда, кажется, переговорила эта иберийская красавица. И тогда он упрекнул своего друга в медлительности. — В конце концов, бармакар они силком же ведут на свидание. Можно вымолвить хоть слово? — Фу ты! — — поморщился Бурмакар. — Последний карфагенский матрос. И тот выбирает слова. А ты, Гэт, совершенный ботяк. Верно я, — говорю Груто. — Нет, неверно. Я обожаю Гэт. Он мой хороший друг. Разве плохой порекомендовал бы тебе меня? — Ладно, — примирительно произнес Гэт. — к лучше в харчевню и кинем чего-нибудь в рот. Рутта вопросительно уставилась на барбакара. Согласен, — сказал тот, шаря рукой в кармане, — денег достанет, это точно. И они направились к харчевне, окунувшись с головой в базарную толчью. В харчевне голдеж, здесь стоит терпкий дух. Кого только не слышно. карфагенцы и галла, левица и нумидийца. Грека и восконца. Грубый смех сотрясает закопченный потолок. Бармакар протискивается к укромному уголку, освещаемому разноцветным финикийским стеклом. Рут-то садится на скамью между Гэдом и Бармакаром и кому-то незаметно кивает. — Пусть тащат вино! — командует гад Кстати, есть у тебя денежки, Бармакар. Я немного поиздержался. Не волнуйся! — — Пей, ешь. И ты, Рута, скажи мне, чем тебя угостить. — Вот это другое дело, — сказал довольный своим другом Гэт.